Джейсон. Джейсон с визгом затормозил у дома. Везде горел свет. Дверь была распахнута. Он бросился внутрь, выкрикивая имена Марго и Пайпер. В ответ тишина. На кухне всё вверх дном, а в спальне ещё хуже следы борьбы. Чёрт, сердце бешено стучало. Чёрт, чёрт, чёрт. Доктор предупреждал, что Марго нельзя лишний раз вставать с постели. Если с ней или с ребёнком что-то случится, Марго, заорал Джейсон, носись по дому. Раздвижные двери на террасу были открыты, во дворе тоже горел свет. Вдруг послышались голоса. Голос Пайпер и какого-то ребёнка. Звук шёл из-ти в ноты леса за двориком. Джейсон вышел наружу под дождь и посветил фонариком на густые заросли. Марго? Она здесь, откуда-то из леса, ответила Пайпер. Джейсон побежал, подсвечивая себе путь фонариком. Он пересек двор и нырнул в лес. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за руки, не давая пройти. Как Марго могла здесь очутиться? Видимо, это как-то связано с Лу, этой девочкой. Может, убийца выследил её и вместе с Марго загнал в лес? А вдруг они ранены, и преступник всё ещё рядом? Он снова услышал голоса, а затем сердитый рык большой кошки. Джейсон достал пистолет. Марго. Он побежал быстрее, несмотря под ноги, спотыкаясь и с ужасом представляя себе, что там происходит. На поляне Джейсона осветил фонариком ужасающую картину, такого он не ожидал. Марго лежала на боку на укрытой листьями земле, зажмурившись и тяжело дыша. В паре метров от неё стояла пантера с блестящим чёрным мехом. Кошка резко зашипела, когда Джейсон направил на неё луч света. От пантеры не отходила огромная чёрная собака с острыми зубами. Джейсон сразу понял, что эта кошка и убила их всех. Кристал Белаванс, девочку, что нашли за школой, Эмми и её семью. Он поднял пистолеты и прицелился. «Стой!» — завопила Пайпер, закрывая зверей своей грудью. «Убери пистолет, она и так напугана!» Пантера прижала уши и, припав к земле, практически легла прямо перед Марго. Та в ужасе захныкала. Собака, угрожающая рыча, тоже подошла ближе. «Отойди, Пайпер!» — велел Джейсон. «Не лучшее время вступаться за права животных. Неужели Пайпер не понимает, что они в опасности?» «Ради Бога, выслушай меня!» Пайпер снова закрыла собой цель и затараторила: "Ты не поверишь, но" Морго вдруг странно задёргалась, и Джейсону стало не до пантеры, и безсвязной речи Пайпер. Морго выгнула спину и стиснула челюсти, глаза закатились. Она забилась в конвульсиях, как будто её ударило током. Морго. Джейсон опустил пистолет и подбежал к жене. Пантера отскочила в сторону и умчала в лес. Собака поспешила за ней. Джейсон опустился на колени и положил фонарик на землю. Свет падал на перекошенное лицо Марго. Пайпер тут же оказалась рядом с сестрой. Господи, у неё что, припадок? Что нам делать? Держи. Джейсон дал ей пистолет. Стреляй, если подойдут ближе. Джейсон, они ушли. Джейсон оглянулся. "Пайпер, права звери исчезли, всё равно возьми", проворчал он. Пайпер послушалась. Джейсон осторожно поддерживал голову Марго, чтобы она не ударилась о землю, так его учили на основах медицинской помощи. А ещё надо считать время между приступами, чтобы потом сообщить медикам. Однако рассудок вдруг куда-то исчез, и он мог лишь держать её голову, бездумно бормоча: "Всё хорошо, Марго. Всё хорошо". Успокойся, всё в порядке, хотя было ясно, что всё вовсе не хорошо, ей нужно в больницу, где есть современное оборудование, лекарства и врачи и поскорее. Когда судороги наконец утихли, эта минута показалась ему вечностью. Джейсон взял Марго на руки и встал. Пойдём. Надо отвезти её в больницу. Пайпер шла впереди, подсвечивая фонариком дорогу. Пантера и собака исчезли, словно здесь их и не было.